Александр Санфиров Шеф-повар Александр Красовский Книга вторая Говорят, что опытные таможенники могут по выражению лица запросто определить, везет ли пересекающий границу человек что-либо запрещенное. Видимо, на моем лице была написана полная безмятежность, потому что таможенник всего лишь лениво заглянул в почти пустой багажник, где кроме инструмента лежала 20-литровая канистра с бензином, и сразу его закрыл. В салоне он мимолетно осмотрел открытый баул с лежащим в нем блоком опала, двумя бутылками водки и россыпью банок тушенки и рыбных консервов и кивнул в сторону границы. «Проезжайте! Счастливого пути!» Я в долгу не остался и тоже пожелал погранцам и таможникам успехов в их непростой работе. После нашей таможни проехать финскую оказалось вообще детским лепетом. Финик глянул документы, попинал протектор на шинах и дал добро на проезд. Километров 20 я проехал на автомате, не обращая внимания на окружающее, а затем съехал с шоссе в первый попавшийся по дороге карман. Несколько минут сидел крепко вцепившись в руль, медленно осознавая, что у меня все получилось. Гигантские по нынешним временам деньги благополучно пересекли границу, и теперь главная задача их легализовать с помощью родственников, ибо самому такой финт «Можно будет провести, если только попрошу в Финляндии политическое убежище». С трудом, отцепив побелевшие пальцы от руля, открыл дверь и выбрался на улицу. Погода сегодня была великолепная. Настоящий бабье ли это? Посетив туалет, уселся на скамейку, где было сделано место для курения, и зажмурил глаза, подставив лицо неяркому осеннему солнцу. По шоссе то и дело проносились машины, но в этом заезде кроме меня никого не было». А ведь в той жизни ты сейчас бы весь сентябрь 1975 года разгружал вагоны с картошкой. Влезли в голову неожиданные воспоминания. И, приходя домой, полночи качал люльку с младенцем. Да нынче у меня совсем другая жизнь. И началась она лишь три года назад, когда личность вашего покорного слуги таинственным образом перенеслась 50 лет в прошлое, в свое же тело, 21 года от роду, как раз тогда, когда уволенный в запас старший сержант Красовский Александр Владимирович подходил к КПП своей части 185713, чтобы убыть в родной город Петрозаводск. И с этого момента моя жизнь пошла совсем по-другому. Вместо того, чтобы отправиться в Ленинград и там пропить все свои небольшие деньги, вместе со школьным приятелем в известном баре «Рим» на Петроградской стороне, находящемся недалеко от его общаги, я отправился в небольшой вологодский городок Вытегру, ведь там меня ждала из армии девушка, так и не дождавшаяся моего приезда в той жизни. На медицинский факультет университета поступать я не стал. Женился на люди Струниной и начал искать себе другое место в жизни. И тут оказалось, что таинственная сила, забросившая меня в прошлое на 50 лет назад, подбросила мне немалый поварской талант. Закончив торгово-кулинарное училище, я начал работать поваром в ресторане. Благодаря жене, работавшей в бухгалтерии Министерства здравоохранения, мы получили комнату в новом общежитии, вступили в члены жилищного кооператива, и вроде бы все у нас было на мази. Когда случился новый поворот в моей судьбе. Встретил я зимой, совершенно случайно, на рыбалке нашего посла в Финляндии. И тот, не мудрствуя лукаво, предложил мне работу повара в посольстве. Такое предложение бывает раз в жизни, поэтому я при полном одобрении родственников отправился в соседнюю страну. Надо признаться, что на этот момент бедным поваренком я уже не был. Так получилось, что в руки мне попал воровской общак, при том достаточно солидный. Огромные деньги по тем временам. К сожалению, тратить эти деньги было нельзя и явилось бы совершеннейшей глупостью с очень неприятными последствиями. Поэтому... Денежки спокойно себе лежали в тайнике, устроенном в подвале дома, где жила моя мама. В Финляндии меня разыскала после статьи в газете двоюродная сестра моей бабушки по отцу. Наверное, будь у нее свои дети, вряд ли бы она уделила столько внимания своему весьма дальнему родственнику. Но за прошедший год мы неплохо узнали друг друга. Бабушка помогла мне с деньгами на покупку автомашины и даже оформила ее на себя, дав мне доверенность на право управления. Иначе при поездке домой на мою машину вполне могли покуситься таможенники, потребовав отдать ее в пользу государства, раз она является подарком, или выплатить немалую компенсацию за владение имуществом. Возможно, что никаких проблем бы не случилось, даже если бы машина была оформлена на меня. Но я предпочел не рисковать. Именно на этой машине я и возвращался из отпуска на работу с припрятанными под обшивкой салона деньгами. К сожалению, мой первый отпуск в этой жизни прошел совсем не так, как хотелось. Видимо, события в этом мире несколько отличаются от моего прошлого. Купив билеты на поездку на теплоходе Нахимов и зная будущее, я был уверен, что с нами ничего не случится. И ошибся. Вместо 1986 года катастрофа с теплоходом случилась в августе 1975. -го. Нам с Людой очень повезло. В отличие от нескольких сотен пассажиров, находившихся на нижних палубах и в каютах, мы стояли на прогулочной палубе, и нам не пришлось прорываться наверх по лестницам тонущего корабля среди обезумевшей толпы. Мы просто спрыгнули за борт, не ожидая того момента, когда люди, как горох, посыплются в море с резко накренившегося судна, поэтому остались в числе живых, правда, потеряв все вещи и документы. Одетые и обутые сострадательными жителями Батуми, мы вернулись домой, где постепенно начали приходить в себя. Понемногу разобравшись с документами, мы еще две недели отдыхали на даче у друзей, а с сентября отправились на работу. Тунеядцев в советской стране не уважали и с ними боролись. Стало вдруг прохладней, и я открыл глаза. Небо закрыли небольшие тучи, и солнце скрылось за ними. Глянув на часы, обнаружил, что сижу здесь почти час. Рядом с моей машиной встали две финские фуры. Их водители уселись неподалеку и что-то тихо обсуждали. До меня им не было никакого дела. Мне тоже некуда было спешить. На работу надо выйти с завтрашнего дня, а до Хельсинки осталось всего 150 километров. Поэтому шоссе потрачу на дорогу чуть больше часа. Нервное напряжение, в котором я пребывал с момента отъезда, понемногу уходило. Конечно, решиться вывести 50 тысяч рублей за границу... «Может, не каждый. За такое преступление в нашей стране пока еще грозит расстрел. Сейчас я сидел на скамейке и охреневал от своей наглости. Теперь ведь придется как-то объяснять своей финской бабушке, откуда у меня взялись такие финансы. По финским понятиям я сейчас миллионер. И хотя вряд ли мне в банке обменяют по советскому курсу 60 копеек за 1 доллар, но даже если обменный курс будет в 10 раз выше», У меня на счету в банке появится 10 тысяч баксов. Да, кстати, о банке. До сих пор не решил, стоит ли мне идти в банк самому или доверить это дело Ритте, своей бабуле. И еще, не очень понятно, в какой банк отправиться, в финский или любой иностранный, работающий на территории Финляндии. Конечно, через 50 лет я бы и замучился пыль глотать, как однажды высказался наш президент. Ни один банк не принял бы от меня деньги без подтверждающих документов, что получены они на законных основаниях. Но в эти дни такими мотивами никто не заморачивался. Деньги у меня бы приняли в любом банке, заинтересованном в советских деньгах. Только вот известности совсем не хотелось. Ну ладно, мне здесь работать еще год. Надеюсь, что за это время что-нибудь придумаю. С такими мыслями я встал, потянулся уселся в машину и покатил в сторону финской столицы. Быстрая езда хорошо успокаивает, особенно тогда, когда все неприятные моменты остались позади. Так что в город я въехал уже в отличном настроении. Естественно, в посольство я не поехал, а направился прямо в квартиру. Надо сказать, когда только начал работать в посольстве, то не видел ничего особенного в том, что мы живем с Петровичем не в учреждении, а в отдельной квартире и имеем возможность свободно ходить по городу а мне к тому же разрешили выезжать к родственникам. Спустя некоторое время, поговорив с работниками и особенно комендантом, я понял, что такая лафа случается нечасто и не везде. В других странах, особенно на Востоке, в посольствах бывает живут как в осажденном лагере. Ну, я в другие страны не собирался, мне неплохо жилось и здесь. Поставив машину на привычное место, я поднялся в квартиру и сразу почувствовал, что Петровичем здесь уже не пахнет. Мой новый коллега Анатолий Владимирович Семенихин пользовался совсем другим парфюмом. И похоже, это был тройной одеколон. «Надеюсь, он его не пьет», — подумал я, заходя в свою комнату. В ней за прошедший месяц ничего не изменилось, разве что на полированной столешнице при кроватной тумбочке лежал приличный слой пыли. Пройдя на кухню, я обнаружил, что Тален является большим аккуратистом, чем Силантьев. Все вокруг сияло и блестело. Мне стало так стыдно, что я достал из стенного шкафа ведро и швабру и отправился наводить порядок в своей комнате, ну а заодно протёр пол еще и в общем коридоре. После этого заварил кофе и в одиночестве смаковал его, сидя за кухонным столом. Если честно, мне было хорошо. В отпуске шансов побыть наедине с собой практически не имелось. За прошедший год работы за границей я успел привыкнуть к тому, что живу один, И то, что у меня есть жена, с которой мы находимся рядом и днем, и ночью, слегка раздражало и лишало чувства комфорта. В первые дни после моего приезда это было не так заметно, как в дальнейшем. Поэтому я с удовольствием возился на даче с машиной, а Люда с соседкой ходила собирать грибы и ягоды. Видимо, мы еще слишком мало прожили друг с другом, чтобы все время быть на одной волне. Конечно, если бы я никуда не уезжал, через некоторое время все пришло в норму, и мы вновь друг к другу притёрлись. Кстати, Люда испытывала те же эмоции, что и я, только в отличие от меня не понимала причины дискомфорта. Однако последние три дня перед отъездом мы не выбирались из кровати, как бы пытаясь компенсировать те дни, которые отдыхали друг от друга и в расчете на будущее. Крепкий кофе моментально стимулировал мыслительные процессы, к тому же сразу куда-то подевалась сонливость. Всё же я улёгся на кровать и снова начал обдумывать – Как поступить со своим богатством? Самому идти с такими деньжищами в банк не хотелось. Я был уверен, что если открытие счета и останется тайной для сотрудников посольства, то для сотрудников иностранных разведок узнать об этом не составит труда. Нет, придется привлекать Ритту к этому делу. Возможно, она что-нибудь посоветует, решил я, и попробовал заснуть. Но сна не получилось. Голодные позывы желудка не дали такой возможности. Короче, надо было чем-то перекусить. Чашка кофе только усилила аппетит, а в магазины идти было ни с чем. Валюта в карманах отсутствовала, как класс. Ее, в общем, и раньше там много не водилось. Наше советское государство рассуждало, как? Зачем работникам посольства нужна зарплата в чужой стране? Ни Низачем. Гораздо проще начислять ее в Союзе и выдавать по приезду в рублях и чеках вне Шторгбанка, и не тратить зря драгоценные валютные резервы. Поэтому в наших карманах финских марок всегда имелось по минимуму, необходимому для существования, но отнюдь не для покупок иностранного дефицита. Оттого и питались многие привезенными из дома макаронами, рыбными консервами и грузинским чаем, только чтобы сохранить драгоценную валюту, Кстати, Петрович именно так приобрел свои «Жигули», купив их в «Березке» на чеке вне шторгбанка. Не было у него в Финляндии такой родственницы, как у меня. Ну а в моих карманах в настоящий момент даже пенни не завалялось. Зато рыбных консервов, тушенки и ванильных сухарей я привез в достаточном количестве. В холодильнике после непродолжительных поисков была обнаружена кастрюля с остатками макарон, Так что через некоторое время я уплетал за обе щеки макароны с тушенкой, поджаренные на сковороде и залитые парой яиц. После испытанных волнений, жор на меня напал капитальный. Не оставив на сковороде ни кусочка, я включил телевизор и стал дожидаться своего напарника, который должен был вскоре прийти с работы. Анатолий Владимирович прибыл точно по графику. Заглянув ко мне в комнату, он довольным голосом произнес «Привет, отпускник!» «Я, как увидел твою машину во дворе, сразу понял, что ты прибыл. Сейчас переоденусь, потом чайку выпьем, да поговорим. Расскажешь, как тебе отдыхалось». «Да ты что?» – удивленно воскликнул он, узнав, что мы с женой были в отпуске на теплоходе Адмирал Нахимов. «Ну, вам крупно повезло, что остались в живых». «Ладно, давай рассказывай, как там на самом деле все было. В газетах ведь все не напишут». И как я не отнекивался, но кое-что рассказать все же пришлось. Семенихин и дальше бы продолжал вытаскивать из меня подробности катастрофы, но я категорически отказался, сказав, что очень тяжело вспоминать все эти события. В посольстве, если верить собеседнику, ничего нового не случилось, но меня периодически вспоминали и больше всех вспоминал Таше, привыкший заскакивать на кухню за пирожками. Собеседник особо не распространялся, но я понял, его пирожки чем-то полковника не устраивали, Толя намекнул, что было бы неплохо отметить мой приезд. Естественно, он имел в виду водку, привезенную мной из Союза. Но у меня на эти бутылки имелись совсем другие планы, поэтому его слова я пропустил мимо ушей. Сосед особо и не настаивал, прекрасно все понимая. Так что спать мы легли рано. Чай не водка, много не выпьешь».